Я думаю теперь о ней, о Ниджме, моей светлоглазой сестре с профилем индианки, а той, с кем я встретилась лишь один раз случайно на дороге к Силуаму, недалеко от Иерусалима, рожденной из облака пыли, изгинувшей в другом облаке пыли, когда грузовик вез нас к святому городу. Иногда мне чудятся ее легкие пальцы на моей руке». Я чувствую ее вопрошающий взгляд. Вижу, как она медленно пишет свое имя латинскими буквами на первой странице черной тетради. Единственное, в чем я могу быть уверена через все эти годы, через облако пыли, скрывшее ее, это черная тетрадь, на которой я тоже написала свое имя, словно скрепив таинственный союз. Мне снилась эта тетрадь. Я видела ее в ночи, исписанную мелким почерком, тем же черным карандашом, который мы по очереди держали в руках. Мне снилось, что я могу разобрать этот почерк, и я прочла все, что она писала для меня одной. Историю любви с китаней, которая могла бы быть моей. Мне снилось, что тетрадь пришла по почте или ее подкинул под дверь моей квартиры в Монреале некий таинственный гонец, как подкидывали младенцев во времена Диккенса. И тогда я купила себе такую же черную тетрадь, и на первой странице написала ее имя, не Джма. Но записывала я в эту тетрадь свою жизнь, изо дня в день, обо всем понемногу, об учебе в университете, о Мишеле о дружбе с Лолой, о встрече с Беренис Эйнберг, о любви Филиппа, и о письмах Элизабет, об ожидании, о желании вернуться, о том, как прекрасны холмы, как пахнет земля, как чуден свет над Средиземным морем. Я это была или она? Я и сама уже не знала. Однажды я вернусь туда, на дорогу к Силуаму, и облако пыли рассеется, и Неджма шагнет ко мне. Мы обменяемся нашими тетрадями, чтобы уничтожить время, чтобы погасить жгучую боль и скорбь о мертвых. Филипп посмеивался надо мной. «Ты пишешь мемуары?» Он, наверное, думал, что это дневник, пережиток детства, хранилище любовных тайн и девчачьих откровений. Я до сих пор искала Ниджему. Я высматривала ее в окно на этой заснеженной улице, искала глазами в больничных коридорах среди приходившей лечиться бедноты. Она являлась мне в снах, стояла передо мной, будто только что открыла дверь, и ту же тягу ощущала я, и ту же ненависть. Она смотрела на меня... Я чувствовала легкое прикосновение ее пальцев к моей руке. Все так же вопрошали ее светлые глаза. В ней ничего не изменилось со дня нашей встречи. Она была в том же платье, в той же серой от пыли курточке, в том же платке, наполовину скрывавшем лицо, и руки те же, широкие, загорелые руки крестьянки. Всегда одна. Женщины — и дети, что шли с ней по обочине дороги, исчезли. Она возвращалась из своего изгнания, из края засухи забвения, одна, чтобы встретиться со мной. Когда погиб Жак, во мне что-то сломалось, и я больше не видела снов. Элизабет забрала меня к себе». Она к тому времени поселилась в Хайфе в большом доме, из окон ее квартиры было видно море. Я тогда была сама не своя. Бродила по улицам и все время возвращалась к тому пляжу, где мы высадились. Как давно это было! В толпе я часто встречала одну и ту же женщину, силуэт без возраста, в лохмотьях, лицо прикрыто запыленной тряпицей. Широкими шагами шла она вдоль сточных канав, походкой безумицы, а следом бежали дети и швыряли в нее камнями. Иногда я видела ее у какой-нибудь стены, где она сидела, укрывшись от солнца, безучастная грохоту проносящихся мимо машин и грузовиков. Однажды я подошла к ней, хотела заглянуть в ее глаза, увидеть в них свет Ниджмы. Когда я приблизилась, она протянула руку, исхудавшую старушечью ладонь, оплетенную вздутыми венами. Я попятилась, охваченная дурнотой, а эта нищенка с бессмысленным взглядом плюнула в меня и, вскочив, скрылась в сумраке переулков. Я стала как Нора. Повсюду мне виделись кровь и смерть. Была зима, солнце палило над галилейскими холмами, над дорогами, и внутри у меня была эта тягость, этот ком огня. Ночами я не могла уснуть, глаза сами собой открывались полные соли. Я не могла понять, но мне казалось, что из-за смертным порогом я связана с Жаком этой жизнью, которую он заронил в меня». Я говорила с ним, как будто он был здесь, как будто мог меня услышать. Но слышала меня Элизабет и гладила мои волосы. Она думала, что я горюю. «Поплачь, то «Станет легче!» Я не хотела говорить ей о ребенке. Днем я бродила без цели по улицам. У меня стала такая же походка, как у безумной нищенки с базара. А потом я его вовсе сошла с ума. Остановила один из военных грузовиков, которые везли продовольствие и боеприпасы. Сумела убедить двоих солдат, молоденьких, совсем еще мальчишек, что мне надо к жениху на фронт. Я добралась до Тивериадского озера и бродила там по холмам, не зная, куда иду. Просто хотела ступать по земле, на которой погиб Жак Берже. Солнце палило, я чувствовала, как давит свет на плечи и спину. Я поднялась на террасы, где росли оливковые деревья, прошла мимо заброшенных ферм, стены домов были изрешечены пулями. И ни звука, ни шороха. Как в Фестионе, когда я выходила на горную дорогу, по которой должен был прийти отец. А тишины и ветра сильно билось сердце, солнечный свет слепил глаза, но я все шла и шла, а потом побежала по окутанным безмолвием холмам. В какой-то момент я увидела стоявший на обочине дороги танк, вернее полуобгоревший остов, ушедший гусеницами в землю, но мне стало так страшно, что я не решилась подойти». Чуть подальше я набрела на противотанковые заграждения. Траншеи, укрепленные бревнами, похожие на лучи звезды, опутанные колючими побегами ежевики, шли зигзагами по склонам холмов. Я брела вдоль траншеи, а потом села на край, сидела и смотрела в сторону Тивериадского озера долго-долго. Там и нашли меня солдаты. Они отвели меня в штаб для допроса, Думали, я сирийская шпионка, а потом посадили в грузовик и отвезли в Хайфу. Элизабет все решила за меня, все устроила. Я уеду в Канаду, в Монреаль. Буду в университете Магил изучать медицину. Так хотел бы Жак Берже. Я согласилась из-за ребенка. Это была моя тайна. Пусть он родится далеко отсюда, пусть Элизабет ничего не знает. В конце марта я отплыла на Провиданс, небольшом судне, которое доставляло продовольствие и лекарства от ООН для арабских беженцев, и возила пассажиров в Марсель. В Марселе я пересела на другой корабль, «Неа Эллас», который шел с грузом эмигрантов в «Новый свет». Он родился в конце сентября, мое солнышко. Мне снилось, что он родится на моей земле, там, по ту сторону океана, на пляже, куда мы впервые вступили с Элизабет, сойдя с Сетофратели. Последние месяцы беременности было трудно. Я перестала ходить на занятия, пропустила семестр. Преподавателям было без разницы, кроме Сальвадоре, который читал патологию. Это был старичок, с усиками в маленьких круглых очках, как у Ганди. «Вернётесь, когда всё будет позади», сказал он, и сохранил за мной стипендию, чтобы не пришлось пересдавать экзамены. Мне помогала Лула, она стала мне как сестра. Лула тоже ждала ребёнка, но её малыш должен был родиться только к Рождеству». Мы поддерживали друг друга, много говорили. Она посмеивалась над моей утиной походкой. Она тоже была одна. Ее парень уехал, не оставив адреса. Так мы и жили почти все время вместе. Она учила меня йоге. Говорила, что это полезно в нашем положении. Глубоко вдохнуть, выдохнуть животом, скрестить ноги в полулотос, закрыть глаза И медитировать. Она была забавная, Лула, высоченная, подвижная, с детским личиком, голубоглазая, кудрявая и белокожая, как голландская куколка. Ее фамилия Ван Валсум. Я так и не поняла, почему родители назвали ее мексиканским именем. Об именах мы тоже говорили. Она хотела девочку, перечисляла имена каждый день в разном порядке. Леонора, Сильвия, Биргит, Ромена, Альбертина, Кристина, Карлота, Соня, Мариза, Марикили, Марит, «Зоэ» И всегда добавляла Элен из-за меня. Зоя оказалась мне подходящим именем для девочки, особенно если она будет похожа на свою мать. А твой сын Я знала, что у меня будет сын, моё солнышко. Но делала вид, будто об имени не думала. Боялась искушать судьбу. Язык не поворачивался сказать, что он будет солнышком. Я говорила, если родится мальчик, его будут звать, как моего отца Мишелем. А если будет девочка, тогда имя ей выберешь ты. Лула никогда не спрашивала об отце моего ребёнка — Наверное, она думала, что у меня та же история, что у неё Парень бросил. Мы были так похожи. Жизнь вышвырнула нас в Монреаль, точно, море щепки. Мы знали, что однажды нас снова подхватит волна, разнесет в разные стороны, и больше мы не увидимся. «Он будет дитя солнца. Он был во мне всегда». Из моей плоти и моей крови, Моей земли моего неба. Морские волны вынесут его на песчаный берег, Куда когда-то причалили мы, Где мы родились. Его кости будут белыми камнями горы кормил, И альпийской вершины Жила, Его плоть красной землей Галилейских холмов. Его кровь будет ключевой водой, чистой водой горной речки в Сен-Мартене, мутной водой из Туры и водой Наблузского колодца, из которого самаритянка дала напиться Иисусу. Тело его возьмет силу и ловкость от пастухов, а в его глазах будет сиять свет Иерусалима. «Когда я бродила по холмам в Рамат-Йоханане», По пыльной земле, под деревьями авокадо, я уже чувствовала это в себе, эту жизнь, эту силу. Частичка солнца во мне была так горяча и тяжела. Другие, как они могли понять? У всех была семья, место рождения, кладбище, где они могли прочесть имена своих предков, память, а у меня — Только этот комочек внутри, который должен появиться на свет. От этого темнело в глазах, и тошнота подступала к горлу. Огромная пустота зияла во мне, но за ней открывался другой мир, мечта. Я вспоминала, как Рэбе юэль в Тулонской тюрьме рассказывал на своем таинственном языке о сотворении женщины. От его слов пробирала зноб — я стискивала руку Жака, чтобы он быстрее переводил. Теперь я чувствовала в себе эту мощь. Она вошла в мое тело, как будто сбылись наяву те слова. Фразы накатывали волнами, летели как след от ветра на воде. Я плохо понимала, где я. Родильное отделение в больнице, стены, выкрашенные ярко-желтой краской — каталки, на которых лежали женщины, и эта кошмарная коричневая дверь, которая хлопала, когда акушерка увозила очередную роженицу, шесть потрескивающих неоновых трубок на потолке, высокие зарешеченные окна, ночь, серо-розовое небо, словно оцвет снега в тишине степи, нарушаемый только стонами женщин до да торопливым стуком шагов в коридоре. Мне снилось, что мое солнышко появится на свет на том песчаном берегу, куда впервые ступили мы с Элизабет. Как давно это было! Во сне я была там, лежала на песке в ночи, и моя мать Элизабет была рядом и помогала мне, и гладила мои волосы. Я слышала тихий плеск волн, лижущих берег, крики чаек и пеликанов, провожавших рыболовные суда на рассвете. Стоило мне закрыть глаза, и я была там. Я чувствовала запах моря, вкус соли на губах. Сквозь ресницы видела ясный свет раннего утра, свет, который брежет сначала над морем и тихонько наплывает на берег. Ижак был со мной. Я чувствовала его руку в своей руке, видела его ясное лицо, золотистый свет его волос и бороды. Вот почему мой сын — дитя солнца, его волосы будут такого же цвета. Я слышала его голос, переводивший для меня слова из книги «Берешит». И навел он Всевышний, крепкий сон на человека. И когда он уснул, взял одно из ребер его — и закрыл плотью то место. И перестроил он ребро, которое взял у человека в женщину и привел ее к человеку. И сказал человек, «Сей раз это кость от моих костей и плоть от плоти моей, она будет называться Иша, женщина, ибо от Иш, мужчины, взята она». Это была самая долгая ночь в моей жизни. Я так устала, что засыпала на столе между схватками. «Когда же начнется?» — спросила я у акушерки, а сил у меня больше совсем не было. Она поцеловала меня. «Милая моя! Уже началось!» Я знала, что мой сын родится с восходом солнца, ведь он... Его дитя, он возьмет его силу и силу моей земли и красоту моря, которое я так люблю. Я снова плыла из порта Олон в Ареа Цесраэль, закрывала глаза и чувствовала ласковое покачивание волн, видела безбрежную морскую гладь на рассвете, когда корабль приближался к берегу и странный натреснутый голос пел блюз. А потом ребенок начал рождаться, и волны вынесли меня на песчаный пляж, где я уснула, а Элизабет сидела рядом и стерегла наш багаж. Случилось чудо. Это было так прекрасно. Сквозь боль я все равно слышала плеск волн, набегавших на песок. Они несли меня в море. Его воды расступались, и пляж был весь залит рождающимся солнцем дышите тушьтесь тушьтесь, тушьтесь, тушьтесь голос акушерки звучал так странно на этом пустынном берегу я дышала я не кричала слезы текли из глаз во мне катились волны, и мишель родился я ослепла столько стало света, как меня увезли, что было потом не знаю. Я долго спала на бескрайнем песчаном берегу, куда я, наконец, доплыла».